Глава 33. Антон же не стал дальше развивать свою мысль, справедливо решив, что действие более актуально. Он схватил меня в охапку и закружил по комнате. «Антон Павлович, поставьте меня на место!» Возвизгнула почти истерично я. На подобные полеты на мужских руках я точно готова не была. «Нет», — твердо ответил он, продолжая кружить и коварно улыбаться. «В смысле нет? И как долго будет длиться?» уточнила я, не понимая его мотивов. А пока ты мне не поклянешься, что прибудешь на венчание и без раздумий ответишь ⁇ да ⁇ Объяснение было очень простым и не оставляло выбора. От замужества мне точно не отвертеться. Осталось только выдыхать и согласно кивать. А хотела ли я этого? Я не слышу твоих слов. Он остановился, но продолжал держать меня на руках. Я же внезапно поняла, какое то восхитительное чувство вот так вот быть в объятиях сильного и горячего мужчины. И что самое главное, мужчины, в которого влюблена. Вряд ли кто-то другой вызвал бы подобный спектр эмоций и чувств. Я посмотрела в желтые глаза, не к месту хихикнула, прикрыла рот рукой, вздохнула и прошептала. «Да, я не слышу!» — возмутился он. «Да!» — крикнула я громче. «Не слышу!» — его губы разъехались в залихватской улыбке. «Антон Ягор, я люблю тебя!» — крикнула я во всю мощь моих легких, боюсь, перебудив весь дом. Только влюбленным прощается очень многое. Надеюсь, папенька поймет. Оборотень, наконец, поставил мне на пол и впился в губы поцелуем, пуская по телу дружную стайку мурашек. И чем сильнее он прижимал меня к себе, тем сильнее разрастались эти мелкие существа, бегающие по моему телу. И когда я, казалось, совсем растаяла и готова растечься лужицей у его ног, он отстранился от меня. Я же, честно говоря, испугалась. Не перегнула ли я палку со своим выпендрежем? Анна. Он приподнял мое лицо за подбородок и нежно погладил кожу большим пальцем. А сейчас ты мне честно-честно ответишь, в чем же проблема? Почему ты мне не доверяешь? Я поежилась и обняла себя за плечи. Без его объятий стало как-то сразу холодно. Он погладил меня по рукам, согревая, но к себе так и не прижал: где и когда я потерял твое доверие и понимание? Я отошла от мужчины на шаг, он мешал мне сосредоточиться. Встретилась глазами с его глазами и прошептала: Помнишь, вот так вот ты меня уже однажды оттолкнул. И что после этого я могла думать? «Как тебе доверять? Тем более, я знакома, мы без году неделя». «Без году чего?» — удивился он. «Недавно. Это поговорка из моего мира. Мы знакомы совсем недавно, и любой неосторожный шаг идет тебе в минус. Как я могу безоговорочно доверять человеку, который однажды меня оттолкнул?» Он откровенно растерялся. «Анечка, солнышко, прости, но я же для тебя старался. Старался для меня?» Криво усмехнулась я. «Да, я уже объяснял, что влюбился в тебя с первого раза, но долг перед истинной парой мог заставить меня уйти к ней, а я совсем не желал тебе такой боли, понимаешь?» уточнил он с изрядной долей горечи в голосе. «Умом, я все понимаю, но вот сердце до конца этого принять не может. Прости, но ты сам завел этот разговор. Анна, ты же вышивальщица, с даром менталиста». Ты можешь просто заглянуть в мою душу и увидеть все, что там творится, и даже вышить все мои мысли и чувства. Я готов полностью перед тобой открыться. Проверь меня и поверь». «Звучит очень заманчиво», — скривила я рот. «Да только я не умею этого делать, и тебе об этом прекрасно известно. Я не менталист и не вышивальщик, но научить пользоваться тебя даром, думаю, смогу. Если ты, конечно, в этот раз не побоишься мне довериться». «Оборотни тоже кое-что умеет. «Наверное, в этот раз придется вернуть доверие, иначе ничего хорошего из нашей семейной жизни не получится». «Мне хватило примера Зиночки-плес. Я не хочу заниматься волонтерством от того, что моему мужу на меня наплевать». Горько посетовала я. «Истинная пара для оборотня — это самое дорогое, что может быть на свете». «Я готов умереть за тебя». Он стоял передо мной, опустив руки и глядя прямо перед собой. Поза была незащищенной, и я поняла, что Антон действительно открыт передо мной. «Что ж, учи!» Слова прозвучали, как приказ. Он кивнул, словно замедленные съемки и произнес: «Смотри мне в глаза и повторяй за мной все движения и жесты, словно растворяешься во мне». Я встала напротив и начала его зеркалить. Этому нас учили на курсе психологии. В какой-то момент показалось, что я сливаюсь с мужчиной. Но окончательного единения пока не происходило. А сейчас постарайся посмотреть на мир моими глазами. Что я вижу? Что чувствую? А растерянно оглянулась, но помощи ждать было неоткуда. Этот урок я должна была пройти сама. Чужих мыслей и чувств в голову человеку не вложить. Впрочем, как и оборотнем. Я оценила обстановку, прикинула, что видит Ягор, смотря в мою сторону, и попыталась посмотреть на мир его глазами. И вдруг мир передо мной подернулся голубоватой дымкой. А затем дым растаял, и изображение прояснилось и стало четче. Только увидела я не Антона, как ожидалось, а себя. Я, смущенная и раскрасневшаяся, стояла напротив и заглядывала детективу в лицо. И внезапно в мою голову хлынули его чувства. Как можно ощущать чужую любовь, нежный страх и почему-то стыд одновременно? А и поодиночке это непросто. Такой спектр эмоций вряд ли подвластен даже опытному психологу. А я видела и буквально чувствовала все разом, каждой клеточкой моего тела. Страх потешил мое самолюбие. Он был ярко-красным и горячим, но не обжигающим, а вполне терпимым. Все же не зря я держала его светлость на коротком поводке, не давая расслабиться. Антон очень боялся меня потерять. Но если бы огонь страха был сильнее, я, наверное, могла бы в нем сгореть. Вот уж не думала, что сгорает не в пламени страсти, а в пламени страха. И пах он раскаленным песком. Так пахнет пустыня солнечный день. Я этот аромат в свое время привезла в воспоминаниях из Египта. Любовь и нежность окутывали меня голубыми волнами, мягкими и ласковыми. Я не могу подобрать слов, чтобы описать эти ощущения. Пока их не почувствуешь сам, рассказать другому не получится. И пахли они смесью аромата ландыша и роз. Удивительное сочетание. В духах оно иногда встречается, но именно так не пахнет никогда. Все равно присутствуют химические нотки. Или я действительно хороших и дорогих духов не нюхала. А вот стыд вывел меня в ступор. Чего он стыдился? Чего смущался? Стыд был серым и колючим, он неприятно царапал то ли кожу, то ли душу. В состоянии изменённого сознания это оказалось непонятным. И пах квашеной капустой. Очень яркий аромат и очень подходящий. Не подумала бы, что он может быть кислым. Если ты сейчас воткнёшь иголку в ткань, то все мои эмоции вышьются на полотне. Донесся до меня глухой, словно из колодца, голос якра. Я отрицательно покачала головой. Это были эмоции, предназначенные лишь мне, и совсем не хотелось делать их достоянием общественности. Возможно, я когда-нибудь вышью его любовь, но не более того. «Как выйти отсюда?» — уточнила я. Это хоть и было волнительно и приятно, но очень тяжело. Словно я дрова рубила. Нет, держать колун в руках мне никогда не доводилось. Но почему-то этот обыденный деревенский труд ассоциировался в моем мозгу с чем-то очень тяжелым и сугубо мужским. Прикрой ладонью глаза и потряси головой. Объяснил жених, что я тут же и сделала. Ощущения в один миг исчезли. Я моргнула пару раз и уже четко увидела мужчину перед собой, без облачков и колючего тумана. Он все так же стоял, руки по швам и встревоженно смотрел на меня. «Анна, ты в порядке?» Уточнил, убедившись, что я вышла из изменённого состояния сознания. «Почти». Слабо улыбнулась в ответ, но жутко устала. «Никогда не думала, что это настолько тяжело». «Чёрт!» — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Прости, родная, я забыл тебе сказать, что нужно поставить блок от моих эмоций. Не вживаться в них, а смотреть как бы со стороны». Я медленно, словно во сне, положила руки ему на грудь и прошептала. «Нет, зато теперь я знаю, как ты меня любишь. И ни за что я никому не отдам это воспоминания. Я рад и, наверное, счастлив». Он осторожно взял мои ладошки в свои руки и медленно поцеловал каждый пальчик. «Это самое дорогое, что ты мне сказала. Эмоции, а не золото или драгоценности — величайшая ценность в мире. Все достижения и подвиги делаются ради эмоций». Я ненадолго призадумалась, а затем кивнула, соглашаясь с его необычной мыслью. А затем коварно улыбнулась и спросила. «Антоша, а почему тебе было стыдно? Я что-то недопоняла». «Почему было?» — криво усмехнулся он. «Мне и сейчас стыдно, что я сразу тебя не разглядел. Я же почувствовал тебя и даже догадался, что для меня ты единственная во всех мирах. Но сам же прогнался эти чувства прочь. И вот теперь расхлебываю последствия. Скажи, а я вот так смогу теперь читать любого человека?» Мое любопытство забыло про усталость и подняло голову. «Любого?» — он задумался на секунду. «В будущем теоретически да. Но должно сойтись множество условий. Во-первых, ты моя истинная пара. А, как известно, у истинных и без дара возможно мысленное общение друг с другом. Поэтому я именно тот человек, с которого проще всего начинать. Даже так? Я немного расстроилась мнимым обесцениванием моего дара. Однако Антон снова поднял мою самооценку. Хотя они считывают лишь мысли, а эмоции только самые яркие. Почему-то считают, что их легче понимать. Но на практике все обстоит совсем иначе. Мысли-образы — это такие сгустки концентрированные. Их легко улавливать. А вот эмоции размыты. «Ага», — согласилась я со знанием дела. Они как облачка или туман в зависимости от ощущения». «Вот видишь», — улыбнулся он в ответ. «Во-вторых, человек может позволить тебе считывать его потоки, а не захочет и закроется. И эту закрытость может преодолеть лишь опытный менталист». «Тебе же еще предстоит учиться и учиться». И я тут же вспомнила его расслабленную и открытую позу, когда мы это начинали. Он вздохнул и потер пальцем переносицу, словно собираясь с мыслями. И самое главное и страшное. Когда ты постигнешь данную науку, то сможешь стирать воспоминания и чувства, менять мысль человека, внушая ему что-то новое. Например, внушить, что я должна украсть корону Российской империи? Во мнении вовремя проснулся сыщик. А корона здесь при чем? Удивился Антон. Это теоретически. пожала в ответ плечами. Просто к слову пришлось. Бывшими операми не становится, оставаясь именно всегда. Кстати, я всегда видела, что идет человек без формы, но он мент или военный. И пресловутая выправка здесь ни при чем. У артистов балета она тоже есть, но он никогда не будет похож на военного хотя это вряд ли влияние дара. Некоторые мои земляки тоже утверждали о наличии такой особенности. Интересно, а что от моего дара нужно Севе Дворковичу?